Глава 11. Бостон, штат Массачусетс. 7 июня 2006 года. 12.30. Алексис, Крэк и Джек нашли небольшое кафе с окнами, выходящими на административный центр штата. Рэндольфа они тоже пригласили, но тот, извинившись, отказался, сославшись на необходимость подготовки к заседанию. День был прекрасный. И жители Бостона, как заметил Джек, старались проводить на воздухе гораздо больше времени, чем обитатели Нью-Йорка. Крэг вначале пребывал в своем обычном мрачно-задумчивом состоянии, но затем немного расслабился. «Ты ничего не говоришь об аутопсии», — неожиданно сказал он. «Что-нибудь получается?» «Сейчас все зависит от главы похоронной конторы», — ответил Джек. Он обещал проделать всю бумажную работу для департамента здравоохранения и организовать эксгумацию и транспортировку гроба. «Значит, все пока во взвешенном состоянии. Мы делаем все возможное. Я надеялся, что начну вскрытие уже сегодня ближе к вечеру, но поскольку до сих пор нет никаких сообщений, то надо рассчитывать на завтра». «Судья сказал, что передаст дело присяжным в пятницу», — произнес Крэк. «Так что завтра, может быть, уже поздно. Мне очень жаль, что ты потратил столько усилий впустую». «Возможно, это действительно пустая затея», — уныло протянула Алексис. «Скорее всего, из этого ничего не получится». «Вышенос, ребята», — сказал Джек, — «это вовсе не пустая затея. И кроме того, меня по-прежнему интересует цианос». «Но почему?» — спросила Алексис. «Объясни мне еще раз». «Не начинайте все снова», — взмолился Крэг. «Я не желаю обсуждать фантастические прожекты. Давайте-ка лучше обсудим итоги утреннего заседания». «А мне показалось, что ты не хочешь об этом говорить», — с некоторым удивлением сказала Алексис. «Вообще-то я предпочел бы все забыть, но я не могу позволить себе подобные роскоши, если мы хотим изменить ход процесса». После этих слов Крэк и Алексис вопросительно взглянули на Джека. Вы хотите узнать мое мнение? – спросил Джек. Среди нас ты наиболее объективен, – ответила Алексис. Это же совершенно очевидно. Скажи, как ты оцениваешь работу Рендальфа после того, что видел и слышал сегодня? – спросил Крэк. Ход процесса меня тревожит. Я не хочу его проигрывать не только потому, что речь идет о врачебной халатности. Если я проиграю, моя репутация отправится в сточную канаву. Последний свидетель был моим наставником на факультете и куратором в больнице. С профессиональной точки зрения я преклонялся перед этим человеком и преклоняюсь до сих пор. «Я понимаю, насколько это для тебя унизительно и болезненно», — сказал Джек. «Но мне кажется, что Рэндольф отлично поработал. Он смог нейтрализовать почти все, что Тони выжил из доктора Брауна, однако должен признать, что делал он это довольно занудно. Проблема в том, что Тони, в отличие от Рэндольфа, умело развлекает присяжных, но это не повод менять адвоката на переправе. К сожалению, он нейтрализовал не все». Доктор Браун прав, потому что именно так следует реагировать при малейшем подозрении на инфаркт у женщины в постклиматическом возрасте. Симптомы у женщин довольно часто существенно отличаются от симптомов у мужчин. Возможно, я и вправду напортачил, ведь мысль об инфаркте приходила мне в голову. Переосмысление своих действий — привычное занятие среди медиков. особенно в тех случаях, когда был печальный исход, напомнил Джек. Ты же гнул спину перед этой женщиной, а она в сущности тебя использовала. Я знаю, что говорить так некорректно, но это, увы, горькая правда. Неудивительно, что после всех ложных тревог, ненужных вызовов среди ночи, тебе стало трудно определить подлинную болезнь. Поэтому ты подсознательно отмел мысль об инфаркте. «Спасибо», — сказал Крэк. Ты не представляешь, насколько важно мне это услышать именно от тебя. Рэндальф должен заставить присяжных понять это. В этом состоит суть дела. Не надо забывать, что Рэндальф еще не представил свои доводы. Должны выступить эксперты с твоей стороны, которые скажут примерно то же, что сейчас сказал я». Крэг набрал полную грудь воздуха и громко выдохнул. «Ты прав, я не должен сдаваться». «Но уже завтра мне придется давать показания». «А мне кажется, что ты должен ждать этого момента с нетерпением», — сказал Джек. «Ты лучше всех остальных знаешь, что произошло и когда». «Я это прекрасно понимаю», — ответил Крэк. «Но я настолько презираю Тони Фазана, что мне трудно сохранять хладнокровие. Ты читал мои предварительные показания. Тогда он меня достал». Рендельф советовал мне не демонстрировать высокомерие, а я продемонстрировал его в полной мере. Рендельф советовал мне не злиться, а я впал в ярость. Рендельф рекомендовал мне не вступать в спор, а я стал спорить. Рендельф требовал, чтобы я лишь отвечал на поставленные вопросы, а я пустился в рассуждение. Одним словом, все было ужасно, и я опасаюсь, что это может повториться. Я не гожусь для подобных дел». «Считай, что это была тренировка», — сказал Джек, «и учти, что на предварительное показание ушло два дня. Судья не потерпит затяжки. Он хочет, чтобы процесс закончился не позднее пятницы». «Дело в том, что я не доверяю самому себе, и в этом корень зла», — сказал Крэк. «Единственная положительная сторона этого треклятого процесса состоит в том, что он позволил мне увидеть себя в кривом зеркале». Тони Фазана удалось выставить меня высокомерным только потому, что я действительно страдаю высокомерием. Я понимаю, что говорить так нельзя, но я на самом деле самый лучший врач из всех известных мне медиков. И это неоднократно подтверждалось. Я всегда был одним из лучших студентов, если не самым лучшим, и привык по хвалам так, как наркоман привыкает к зелью. Я хочу слышать только хвалебные речи, И именно поэтому все, что я выслушиваю в ходе судебного заседания, представляется мне унизительным и приводит в ярость. После этого эмоционального взрыва Крэг погрузился в молчание, а изумленные Алексис и Джек притихли. Подошел официант и убрал со стола грязную посуду. Брат и сестра, обменявшись короткими взглядами, снова уставились на Крэга. «Да скажите вы хоть что-нибудь!» простонал Крэг. Алексис беспомощно развела руками, покачала головой и произнесла. «Я не знаю, что сказать и как реагировать, как жена или как профессионал». «Попытайся как профессионал. Мне необходима реальная оценка. Я ведь сейчас в свободном падении. И знаете почему?» «Если нет, то я вам отвечу. Когда учился в колледже и натирал от усердия мозоли на заднице». то думал, что поступив на медицинский факультет, обрету свободу. Но факультет также высасывал из меня все силы, и я с нетерпением ждал, когда стану интерном в больнице. Интернатура тоже не была медом, но совсем близко, буквально за углом, меня уже ожидала практика. И когда я начал работать, реальность наконец обрушилась на меня во всей своей красе. Мне пришлось иметь дело со страховыми компаниями, государственными программами медицинской помощи и прочей ерундой. Джек посмотрел на Алексис и понял, что она лихорадочно обдумывает ответ на это неожиданное откровение. Он надеялся, что сестра найдет нужные слова. У него самого никаких идей не было. Монолог Рэга поверг его в шок. Психология никогда не была коньком Джека, и было время, когда он сам с трудом удерживался на плаву. «Ты провел очень яркий самоанализ», — начала Алексис. «Я не хочу принимать утешительные пилюли», — выпалил Крэк. «Оставь свой покровительный тон». «Ты неправильно меня понял. Я просто потрясена». «Нет, правда. Ты хочешь сказать, что твоя романтическая натура страдала и испытывала разочарование каждый раз, когда ты видел, что реальность противоречит твоим идеализированным представлениям?» Каждый раз, когда ты ставил себе цель, финал оказывался вовсе не таким, каким ты его себе представлял. Это очень трагично. Крэг плотно сжал губы и нахмурил лоб. После довольно длительной паузы он сказал, «В твоих словах действительно есть смысл, но мне кажется, что это слишком заумный способ выражения простой мысли. Все идет не так. Впрочем, я никогда не был силен в лексиконе психологов. «Тебе пришлось преодолевать конфликты, а это давалось тебе нелегко». «Неужели?» — с издевкой произнес Крэг. «Не становись в позу», — одернула его Алексис. «Ведь ты сам просил профессионального разговора». «Ты права, прости. Расскажи мне о конфликтах». «Самым простым мне представляется конфликт между клинической и исследовательской медициной». В прошлом это вызывало у тебя некоторое напряжение, поскольку ты хотел целиком посвятить себя каждому из этих направлений, но тебе удавалось поддерживать равновесие. Более серьезным был конфликт между медицинской практикой и семейными обязанностями. Это порождало у тебя сильное внутреннее беспокойство. Крэг внимательно посмотрел на Алексис, но ничего не сказал». «Я по понятным причинам не могу быть до конца объективной», — продолжала Алексис. «И поэтому мне хотелось бы, чтобы ты попытался разобраться со своими внутренними противоречиями с помощью другого профессионала». «Терпеть не могу обращаться за помощью», — ответил Крэг. «Знаю», — сказала Алексис, — «но даже это говорит о том, что тебе было бы не бесполезно в себе разобраться. Ты что-нибудь добавишь?» — спросила Алексис, обращаясь к брату. «Нет», — покачал головой Джек, — «это сфера, в которой я ничего не смыслю». На самом деле он думал о том, что ему тоже приходится сражаться с собственными противоречиями. Он постоянно сомневался, стоит ли создавать новую семью с Флори. «Этот конфликт должен был разрешиться в пятницу». Много лет он твердил «нет», считая, что не заслужил счастья, и что вторая семья принизит значение первой. С течением времени эти сомнения сменились опасением за дальнейшую судьбу Лори. Джек боялся, что, выйдя за него замуж, она подвергнет себя смертельному риску. Тем временем тон беседы стал более непринужденным, и Джек воспользовался ситуацией, чтобы позвонить. Он извинился, вышел из кафе и набрал номер Нью-Йоркского управления судмедэкспертизы. Он хотел оставить сообщение секретарше Келвина, думая, что ее шеф отправился на ленч. Но все вышло наоборот. Секретарша ушла перекусить, а Келвин остался в офисе. «Где вы запропастились?» — зарычал он в трубку. «И когда намерены вернуться?» «Здесь все довольно скверно». ответил Джек и отвел трубку от уха, чтобы не выслушивать обвинений в безответственности. Лишь услышав слова, чем вы там занимаетесь, он приложил трубку к уху и рассказал о возможной аутопсии, не забыв сообщить боссу, что познакомился с главой бостонского управления судмедэкспертизы доктором Кевином Карсоном. «Неужели? Как поживает этот старый южанин?» — спросил Келвин. «На мой взгляд, превосходно. Когда я с ним встретился, он работал прозекторской, поэтому мы говорили очень недолго». «Обо мне он спрашивал?» «О, да», — соврал Джек, — «просил передать вам привет». «Если увидите его снова, передайте привет и от меня, и поскорее возвращайтесь. Мне не нужно напоминать вам, что Лори осталась одна накануне Великого дня. Бедняжка». «Надеюсь, что вы появитесь здесь не в последнюю минуту». «Конечно», — ответил Джек. Он знал, что Келвин был единственным человеком в офисе, на приглашении которого настояла Лори. Если бы решал он, то не позвал бы из офиса никого, кроме своего приятеля Чета. Коллеги без того знали слишком много об их личной жизни. Он увидел, что Крэг и Алексис тоже вышли из кафе. После небольшой прогулки они вернулись в здание суда. Было 15 минут второго. И участники процесса, так же как и зрители, неторопливо потянулись в зал. Супруги и Джек последовали их примеру.